Теперь ему, собственно, оставалось позаботиться лишь о том, как бы избавиться от необходимости ходить в школу и при этом не кончить голодной смертью. Однако этот вопрос ему казался неразрешимым, потому что он был порядочным человеком, и ему п р и т е л а мысль оставить детей на тех злых шалопаев, которые почему-то так и льнут к нашим детям и которые на беду составляли большинство учительства в его школе. Кроме того, он не видел иного способа как-нибудь прокормиться. Со временем эта проблема решилась сама собой. Как-то к нему внезапно явилась на урок проверяющая из городского отдела народного образования, средних лет бабенка с приятным лицом, насколько позволяли увидеть его диоптрии. К несчастью, то был урок на самовольную тему «Малые поэты XIX столетия», который Серпеев подменил глупую плановую тему, что он вообще проделывал более или менее регулярно. К вящему несчастью, Серпеев был не такой человек, чтобы немедленно перестроиться, да и не желал он перестраиваться на виду у целого класса. И таким образом в течение 30 минут разговор на уроке шел о первом декаденте Минском, который в свое время шокировал московскую публику звериными лапами, привязанными к кистям рук. а Якубовиче, авторе на затычку, о самоубийце м и л ь к е е в е пригретом Жуковским, из непонятных соображений, и особенно некстати было процитировано из «Крестовского одно место», где ненароком попался стих «И грешным телом подала». Не совсем удобный, хотя и прелестный стих. Проверяющая была в ужасе. На перемене она с глазу на глаз чистила Серпеева последними словами, и в заключении твердо сказала, что в школе ему не место. но потом она присмотрелась к ненормально забитому выражению его глаз, подумала и спросила, «Послушайте, а может быть вы чуточку не в себе?» И тут Серпееву с эффектом внезапного электрического разряда пришло на мысль, что это они все чуточку не в себе, а он-то как раз в себе. Через несколько минут он окончательно в этом мнении укрепился. Когда вышел из школы, и возле автобусной остановки увидел пьяного учителя рисования с настоящей алибардой и слепым голубем на плече. Дня два спустя от директора школы последовало распоряжение подать заявление об уходе. Серпеев заявление подал, и у него как гора с плеч свалилась. До такой степени он почувствовал себя выздоровевшим, что ли, освобожденным. Вот только детей было жаль, особенно после того, как к нему в вестибюле подошел середнячок Парамонов и сказал, что он не представляет себе жизни без его уроков литературы. «Без уроков русского языка», — далее сказал он, — «я ее себе очень даже представляю, но литература — это совсем другое». Парамоновские слова натолкнули Серпеева на идею, так сказать, внешкольного курса словесности, который он мог бы вести для особо заинтересованных учеников хотя бы у себя дома. Таким образом, этическая сторона его отступления была обеспечена. Человек 15-20 ребят из старших классов стали приходить к Серпееву дважды в неделю. И он по-прежнему учил их, если можно так выразиться, душе, опираясь главным образом на светлую литературу XIX столетия. Знал Серпеев, чего боялся, да не до недологического конца. Месяца через два после начала занятий В назначенный день недели к нему явился один середнячок Парамонов и сообщил, что прочие не придут. «Почему — Почему? — спросил его Серпеев в горьком недоумении. — Потому что нам велели на вас заявление написать, что вы на дому распространяете чуждые настроения. Конечно, кто же после этого к вам придет? — Но ведь ты-то пришел с надеждой, — сказал Серпеев. — Я человек конченый, — ответил Парамонов, неизвестно, что имея в виду, откланялся и ушел. Словом, случилось худшее из того, чего только мог ожидать Серпеев. Его вот-вот должны были арестовать и засадить в кутузку за подрывную агитацию среди учащейся молодежи. Он 48 часов подряд ожидал ареста, а на третьи сутки с ним приключилась сердечная недостаточность, и он умер. В глазах коллег и кое-каких знакомых он ушел из жизни с репутацией просто несчастного человека. и это обстоятельство заслуживает внимания. Сто лет тому назад учителя Беликова с большим удовольствием провожали в последний путь, потому что держали за вредную аномалию, а в конце двадтого столетия учителя Серпеева все жалели. Нет, все-таки жизнь не стоит на месте».